Вместо ответа он достает другие фотографии. Мы вскрыли и их могилы. Вот акты экспертизы. Их трупы как раз не вызывали никаких сомнений. Этот тип даже не подозревает, как много мне рассказал. Теперь я знаю, что мой будущий объект искали не просто дилетанты или мафии. Этим занимались очень солидные люди, которые могут себе позволить. Раскапывать свежие могилы, выбрасывать из них тела недавно умерших и даже проводить экспертизы трупов. Нужно еще подумать, прежде чем решиться связаться с такими могущественными людьми. Во всяком случае, это не просто обычные мафиозные разборки. В этом можно не сомневаться. Мне нужна его подробная биография, говорю я немного подробнее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 им очень насолил, если ищут его с таким остервенением. Пусть подумает, стоит ли мне платить миллион долларов. Я считаю, что стоит. Он, может быть, думает иначе? Пусть подумает. Куда вам привезти деньги? Наконец спрашивает заказчик. Мы можем увидеться завтра на этом месте. Нет, улыбаюсь я. У меня есть свои твердые принципы.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 Уже когда тип оказывается на последней ступеньке лестничного пролета, он вдруг оборачивается и говорит. «И «Еще я надеюсь, что вас нам искать не придется, иначе это было бы слишком накладно, искать сразу двоих». И идет дальше. Я стою у подоконника. Меня еще никто в жизни сильнее не унижал. Я убийца, наемный киллер. Лучший в своей области. Я никогда не был мошенником. Взять деньги и сбежать — это из другой оперы. Придется доказывать этому мерзавцу, с кем он умеет дело. Надеюсь, заказ на его убийство тоже попадет мне. Во всяком случае, я его исполню с большим удовольствием.